Глава третья. Три недели. «Сынок, я думаю, мы положим на столы белые скатерти, а по центру поставим низкие хрустальные вазы с розовыми гортензиями. Что думаешь?» Баронесса Крайн продемонстрировала выбранную вазу из горного хрусталя, а магистр вздохнул. «Мама, я полностью тебе доверяю. Думаю, девушки, что придут к тебе на чай, меньше всего будут оценивать, какие ты поставишь вазы». Или же постелишь в скатерти. Думаю, они будут больше рады сразу увидеть сумму на моем банковском счете, которой смогут распоряжаться после свадьбы. Женщина сердито прищурилась и топнула ногой, отчего изображение в зеркале артефакте немного поплыло. Брайан, не говори чушь! Мы исполняем волю короля, так что все должно быть идеально. При последнем упоминании лицо молодого мага как-то само нахмурилось. Он, конечно, знал, на что шел, сам предложил, но. Это было до того, как он вышел утром из портала. И, как всегда, матушка тонко чувствовала его настроение. «Или есть причина?» Видимо, выражение лица сына сказало ей больше молчания, потому как она радостно всплеснула руками, отчего на пол со звоном грохнулась драгоценная ваза. «Дорогой, так это же замечательно!» «Что же ты сразу не сказал?» «А я думала, что ты тянешь!» «Грешным делом решила, что тебе свободу терять жалко!» «А вот оно что! Пойду разбужу твоего отца!» Она была дернулась со стула, но потом спохватилась. «Хотя нет, подожди, скажи хоть кто она?» «Мам!» «Ну скажи, я ее знаю?» «Да как тебе сказать?» Уклончиво ответил мужчина, понимая, что его родители все 19 лет наблюдали за взрослением Лины Лайн. «Негодник! Как можно так мать мучить?» «Мама, я тебя очень люблю!» усмехнулся он, глядя в искренне разочарованное лицо родительницы. «Честное слово, если бы было что рассказать, я бы это сделал». Какое-то время сын подвергался внимательному осмотру, после которого баронесса деловито кивнула и со всей возможной серьезностью пообещала. «Тогда чай откладывается, дорогой. Буду тянуть время, как только смогу. Но помни, через месяц ты должен продемонстрировать свою невесту его величеству». «Я жду три недели и после этого разворачиваю активные действия. Ты самая лучшая женщина на свете», — улыбнулся Мак. «Только своей будущей жене так не говори». Подмигнула ему родительница и первая отключила связь. Брайан же откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Перед мысленным взором молодого человека появилась маленькая личика, младший Лайн. Ее вздернутый носик, упрямый высокий лоб и оценивающие умные глаза — синее, как океан. Той, которую он пару раз доставал из кустов крапивы, почему-то это растение к ней будто липнет. Той, что пряталась от него в зарослях малины, потому как побаивалась разговаривать со взрослым дядей. И той, что потом возмущенно выговаривала магистру, стоило неправильно произнести тренировочное заклинание, когда он готовился к поступлению в академию. Она всегда была непоседливой, яркой, но такой маленькой. Конечно, сын барона даже близко не мог подумать, что когда-нибудь она вырастет и станет такой. Попробовать или нет? Мак резко ударил по подлокотникам и вскочил на ноги. как там матушка сказала, три недели. Пожалуй, достаточный срок, чтобы понять, нужны ли им обоим эти отношения или нет. И даже самому себе Брайан не признался бы, что уже знает правильный ответ.